Раздел шестой. Красная кнопка «Единственная версия». Ранее мы уже говорили, что пропаганда охотно использует обобщение. Она делает это по многим причинам. Чтобы отвлечь от конкретики, которую труднее подделать. Чтобы упростить картину мира и сформировать сильные установки. Чтобы создать систему противостояния черного и белого. Чтобы работать с ассоциациями и вызывать сильные чувства от эйфории до страха. Пытаясь разминировать пропаганду, гражданин сталкивается с тем, что опровергать приходится не только сами факты, но и структуру предложений, разбирая их на кирпичики вплоть до подлежащих и сказуемых. Иногда ложь зашита в них на уровне слова, на уровне конструкции фразы. Порой даже непонятно, почему то или иное утверждение является пропагандистским, ведь вроде бы ничего такого не сказано. В пропаганде может служить сама структура текста, его форма. Контекст, как, например, статья о гей-парадах во враждебной стране, помещенная на первую полосу, вместо действительно важных новостей, которые замалчиваются и игнорируются. Или как рассказ о военном поражении, облеченный в формулировке вроде «плановая перегруппировка войск». Обобщение может являться в форме умолчания или погружения в подробности, не относящиеся к делу, и так далее. Обобщения работают на психологическую защиту, которая называется рационализацией, стремление найти фактам подходящее объяснение. Рационализация противоположна истинному стремлению разобраться, даже мешает ему. Тот, кто рационализирует, спешит как можно скорее положить факт на нужную полочку. Он озабочен не тем, чтобы по-настоящему понять, что происходит, а собственным спокойствием, отсутствием тревожащих противоречий, когнитивного диссонанса. Пропаганда услужливо подсовывает рационализаторам нужные удобные полочки для всех фактов. Этими полочками являются обобщения. Людям не приходится думать слишком долго, и тревога не успевает причинить дискомфорт. Обобщения идут рука об руку с идеологизацией. Пропаганда политизирует и проблематизирует любое общественное событие, практикуя его в нужном для себя ключе. Например, ярко выраженная черта кривлянской пропаганды — любовь к историческим персонажам, которые берутся в союзники. При этом историческая истина может искажаться или истолковываться так, как выгодно пропаганде. Жестокий король жутий свирепой, казнивший людей целыми городами, объявляется стратегическим политическим мыслителем, предвидевшим объединение Кривляндии. Князь Филород Обширный, Назначается святым покровителем армии Кривляндии, хотя в реальной жизни это был просто типичный средневековый деятель, талантливый политик и полководец, набегами увеличивавший территорию своего княжества. Идеологизация обращается вспять. Все войны, которые вела Кривляндия, объявляются пропагандой освободительными и, кроме того, выигранными, хотя это совсем не так. Идеологизация, опять же, позволяет быстро и ловко рационализировать любое событие, Но, кроме этого, она работает и на другие психологические защиты. Это и отрицание, например, того, что предыдущая война принесла народу очень много горя и стала травмой для нескольких поколений. И примитивное расщепление, наши хорошие, не наши плохие. И отыгрывание вовне. Можно скандировать лозунги или пойти избить идеологического противника. В результате идеологизации пропаганда может выстраивать целые сложные конструкты. Модели, внутри которых есть своя система правил, и которые могут казаться непротиворечивыми для тех, кто продолжает мыслить в их рамках. Например, такой была идеологическая система, выстроенная гитлеровским нацизмом. Когда пытаешься разобраться в ее устройстве, противоречия видны невооруженным глазом. В частности, Гитлер утверждает, что все нации борются за жизненное пространство и побеждает сильнейшее. Но почему в таком случае арийцы должны бояться вырожденцев, ведь они сами исчезнут с лица земли, так как они слабы? И чем так уж страшны евреи, если у них вообще нет никакого собственного жизненного пространства? Однако для идеологов нацизма и жертв его пропаганды никакого противоречия во всей этой теоретической каше не было. Жертва пропаганды обладает коротким вниманием, в зону которого легко попадают эмоционально заряженные идеи и ложные факты. Это не позволяет людям увидеть противоречия в созданной идеологической системе. Им просто не хочется их видеть. Мир человека, попавшего под власть пропаганды, состоит из ярких точек и тумана неважного между ними. Психологические защиты не позволяют разглядеть в этом тумане разрывы логических связей, не говоря уже о том, чтобы обнаружить ложь. Еще один признак пропагандистской идеологии — нетрадиционное, своеобразное, извращенное использование терминов. Либерализм и демократия в устах пропагандистов значат совсем не то, что определяет словарь. Так же, как космополит, интеллигенция, гуманизм и патриотизм. Сдвиг в осмыслении этих понятий может происходить незаметно, но в мозгу людей, подверженных пропаганде, постепенно формируются новые ассоциации. Это особенно эффективно, если старых ассоциаций нет вообще, то есть люди никогда не слышали об этих понятиях до начала идеологической обработки. Происходит приписывание термином определенных свойств, так как это выгодно авторам пропаганды. Так пропаганда Кривляндии формирует образ типичного кривлянца, который обладает рядом характерных черт и с которым каждый может себя ассоциировать. Идеологизируется образ жизни, виды спорта, досуга, взгляды и жизненный опыт. Составляются списки вроде «Что должен пережить настоящий кривляндец к 16 годам?» Например, считается доблестью ходить в любую погоду без зонтика и в обычной одежде. Поощряются телесные наказания в семье и школе. Все это поднимается из сферы частной жизни в сферу идеологии, приобретает эмоциональную и этическую окраску. Как выражаются официальные лица Кривляндии, мы должны выковать настоящих патриотов дождем и ремнем. Раздел седьмой. Красная кнопка — никаких преград. Мечта всех пропагандистов — возможность включать у людей механизм отрицания, с помощью которого полностью игнорируются негативные факты. Эту мечту любят изображать в фантастических антиутопиях «Сомы грамм» и «Нету драм. Моделью, на которой мощную работу отрицания можно наблюдать в реальной жизни, является маниакальная фаза биполярного аффективного расстройства. В тяжелом, далеко зашедшем маникальном состоянии человек может игнорировать свои потребности в пище, сне, отрицать собственную смертность, не говоря о пренебрежении к опасностям. Он находится в таком возбуждении и в настолько приподнятом настроении, что ему кажется, будто он практически всемогущ. Нетрудно догадаться, что в таком состоянии человек представляет опасность для себя, а иногда и для других. Даже в гипомании — Так называется субклиническая мания, в которой признаки фазы выражены не настолько сильно. Человек склонен отрицать неприятные факты, проблемы, отодвигать их. Долги, увольнения, болезнь близкого человека. Зачем думать об этом и портить себе настроение? Все как-нибудь решится само собой. А мы пока хорошенько повеселимся и осуществим парочку гениальных проектов. Состояние мании или гипомании может длиться от нескольких недель до нескольких месяцев, а потом заканчивается. Нередко бывает и так, что накопившиеся проблемы помогают человеку сразу после мании провалиться в депрессию. Теперь он видит их даже чересчур отчетливо, вот только на решение нет сил. Немного другую модель работы отрицания можно увидеть на примере алкоголизма. Одержимый зависимостью человек может считать себя свободным от нее, Он отрицает именно то, что водка стала его единственным другом, и она же позволяет ему на время отодвинуть проблемы. В состоянии опьянения рассеивается тревога и уменьшается тоска, а причины, которые их вызвали, кажутся менее значимыми, не так сильно тревожат. Бремя спадает с плеч. Это дозированное отрицание, которое, тем не менее, также приводит к отходнику похмелья и к тому, что проблемы, опять-таки, накапливаются и усиливают желание выпить. Механизм отрицания заводит человека в порочный круг. Биполярное аффективное расстройство, даже тяжелое, поддается медикаментозному лечению. На лекарствах фазы сглаживаются, и человек перестает отрицать очевидно. Алкоголизм также можно вылечить, если в жизни человека есть то, ради чего он готов будет пройти непростой путь к трезвости. К сожалению, никто пока не придумал схожей терапии для общества, накручиваемого пропагандой. История знает множество примеров, когда вожди эйфоризировали людей настолько, что они делались семь норм за смену или стройными рядами шли убивать себе подобных. Так же, как в случае с маникально-депрессивной динамикой, за периодом неистовства следует серьезная расплата и многолетнее состояние отходника. И так же, как в случае с алкоголизмом, от запойного общественного отрицания страдают не только те, кто пил, но и все, кому не посчастливилось оказаться рядом. Если пропаганда пытается заставить вас жертвовать собой или своими интересами во имя высших идеалов, бодриться, не унывать, рано вставать, смеяться, не ныть, затягивать пояса, растворяться в веселом товариществе, которое поможет забыть о проблемах, брать дешевые кредиты, покупать облигации госзайма — это страшно выгодно. Рисковать, быть настоящими мужчинами, отбросить страх, не думать о своих проблемах, так как это эгоистично. Рассматривать войну как веселое приключение или закалку характера? Не сомневайтесь, в вас пытаются запустить механизмы отрицания. Если вы знаете за собой, что и сами склонны отбрасывать прочь уныние вместо того, чтобы решать проблемы и применять критическое мышление, будьте осторожны. Отрицание для вас может быть мощным соблазном. Причем потерять можно не только деньги, но и здоровье, жизнь близких, собственное «я» и многое другое. Мемуары солдат вермахта расскажут вам о том, каково это, чеканя шаг идти веселым маршем за дудочкой крысоловы, выбросив из головы все лишнее. Раздел восьмой. Красная кнопка «Жить Родине служить». Ранее мы уже немного поговорили о патриотизме, когда речь шла о рационализации служения добродетели. Какие механизмы стоят за стремлением служить Родине и прятаться за ее широкую спину? Человеку нужны крупные ценности. Ему нужно знать, что есть нечто большее, чем я, то, что его переживет, и что объединяет его с другими на уровне более высоком, чем семья, соседи и сообщество. Ему нравится разделять эти ценности с единомышленниками. Но в силу жизненных условий, ограниченности ресурсов, в том числе образования и свободного времени, Мало у кого есть возможность выработать собственные ценности и передать их детям. Вот почему очень многие люди склонны пассивно воспринимать те ценности, которые есть под рукой. Одной из таких легкодоступных ценностей может оказаться и патриотизм. Патриотизм воспринимать легче, чем религию или веру. Если вы растете в религиозном сообществе, чтобы оставаться хорошим христианином или мусульманином, по мере взросления вам неизбежно придется чем-то жертвовать. Соблюдать, если не ритуалы, то этические правила, согласовывать свою земную жизнь с будущей вечной жизнью души и так далее. Это трудно. При этом потребность в соединении с другими в наши дни можно удовлетворить не только в церкви, но и во многих других местах. В пабе, на стадионе, на работе, в университете и так далее. Поэтому в современных условиях религия может стать основой идентичности человека. врасти в его ценности только тогда, когда он сам этого хочет. Она перестала быть опиумом для народа. Есть множество видов дурмана более крепкого, чем ладан. В отличие от веры, патриотизм не обязательно требует от человека какого-то личного усилия. Можно абсолютно пассивно гордиться предками или размахивать флагом, не предпринимая никаких созидательных действий и ни в чем себя не ограничивая. Человек может считать себя патриотом и при этом быть палачом или стяжателем. И наоборот, люди делают что-то хорошее для родного района, города или страны далеко не только потому, что их ведет и драйвит любовь к родине как ценность. Строящиеся больницы, преподавание родного языка в сельской школе или даже защита границ государства с оружием в руках. Все это обычно вызвано желанием улучшить жизнь людей или не дать ее сломать, отнять. Жизнь людей — это абсолютно гуманистическая, общечеловеческая ценность, независящая от того, на какой именно территории эти люди проживают. Итак, концепция патриотизма абсолютно доступна и не требует от человека труда или самоограничений. Кроме того, патриотизм дает возможность соединяться с другими людьми, сливаться в товариществе. Патриотизм дает защиту. Родина большая, она не оставит тебя в беде. При этом не уточняется, как именно она может тебя защитить, что конкретно она сделает. Ведь на деле концепция патриотизма открыто предлагает считать жизнь отдельного человека менее ценной, чем жизнь страны, государства. Патриотическая пропаганда может провоцировать отрицание, энтузиазм, замалчивание недостатков, любовь к родине, несмотря ни на что, мы любим ее такой, какая она есть, радостное жертвование личным благополучием во имя страны, Например, участие в несправедливой войне на стороне захватчика или бесплатная сверхурочная работа. Расщепление. Наша Родина всегда хорошая, и все с ней прекрасно, все остальные ее враги, и у них все ужасно, просто потому что они не мы. Всемогущий контроль. Родина слышит, Родина знает. Ты часть большего. Сыны, дети Отечества, мать Родина или фадерленд, фатерленд, Родина-отец. Рационализация. Даже если я делаю что-то максимально подлое, например, придаю друзей, я делаю это во имя Родины. А ведь Родина — это нечто большее, чем личная дружба, значит, я совершаю не подлость, а подвиг, жертвую собственными интересами. Отыгрывание вовне. Пусть у многих детей нет возможности получить образование, Пусть мы ютимся в однокомнатной конурке, каждый день выпиваем, но зато я патриот, потому что я болею за национальную сборную по футболу и приколол к лацкану пальто значок с кривлянским черно-зеленым желудем. Одним словом, как ни крути, патриотизм — это дешево, надежно и практично. Неудивительно, что во всех странах патриотическая пропаганда находит особенно горячую поддержку тех слоев населения, которые лишены привилегий, не могут получить хорошее образование, среди которых высокий уровень безработицы, различных зависимостей и совершаемых преступлений. Особенно циничным это выглядит в тех странах, где патриотизм пропагандируют сторонники консерваторов, которые обычно одновременно выступают за низкие налоги для бизнеса и урезание социальной поддержки. Экономически они за богатых, инициативных и привилегированных, а беднякам продолжают удавать патриотическую риторику. Удобно, нечего сказать. Раздел 9: Красная кнопка. Детку жалко. Идет урок в Кривлянской школе. Это специальный урок патриотизма, введенный, чтобы рассказывать детям о красоте родных просторов, о богатстве истории и, конечно, о желудях. Сегодня, однако, речь о войне. Учительница рассказывает второклассникам историю, снаряд, выпущенный террористами-воинами апокалипсиса, попал в четырехлетнего мальчика, и ему оторвало ножки. Мать успела донести его до поликлиники, но, разумеется, там его не смогли спасти. «И представляете, — всхлипывая продолжает учительница, — он перед смертью сказал, — не плачь, мама, кривлянские солдаты придут и спасут нас». Так как же мы можем предать память этого мальчика, который... На этом месте учительница уже рыдала, и часть второклассников тоже. Дети — беззащитные животные, беспроигрышный материал для возбуждения чувств. Если вывести на страницах повести страдающего ребенка, котенка, собаку, читатель гарантированно будет растроган. Этим приемом часто пользуются не очень талантливые авторы, желающие добиться быстрого и сильного эффекта. Тоже относится к кино и другим видам искусства. В нашем случае учительница сама верит в то, о чем говорит, да еще и рассказывает это детям, которые всего на несколько лет старше предполагаемые жертвы террористов. Эффект обеспечен. Но вот каким именно он будет — неизвестно. Шокирующие истории — сильное, но не высокоточное оружие. Для самой учительницы сила чувств сама по себе как бы является гарантией правдивости истории. Шок и горе, вызванные историей, фиксируются в ее сознании, как бы пробуждают ее от сна повседневности, нажимают на кнопку и автоматически включается ненависть к тем, кто объявлен виновниками страшного преступления. Ей хочется передать этот способ восприятия и детям. Но все люди устроены по-разному, и многие из ее маленьких слушателей воспримут историю иначе. Впечатлительные дети, услышав такую историю, почувствуют только страх и горе, но не ненависть. Они поставят себя на место ребенка или близкого ему человека. Их чувства не заинтересуются контекстом и будут полностью поглощены самим ужасом случившегося. Точно так же их бы ужаснул подробный рассказ об автомобильной аварии. Услышанная история надолго выбитых из колеи привычных эмоций, оставив след тоски, страха и безнадежности. При этом они могут даже не понять, с какой целью и по какому поводу им рассказывали о смерти ребенка. Возможно, у кого-то из детей есть опыт утраты, потери. Например, они сами переживали смерть домашнего животного или даже близкого человека. Такие дети, слушая подобные истории, могут переживать ретравматизацию. Они тоже будут плакать, их также не заинтересуют террористы и победы над ними. Есть дети, реакция которых будет совершенно иной. Они мысленно отстраняются от того, что рассказывает учительница, воспринимая происходящее как компьютерную игру или черный комикс-ужастик. Ну да, ну да, война. Летят оторванные конечности, наши бьют ихних и, конечно, побеждают. Как иначе? Мы много раз видели это на экране и сами в такое играем. Только зачем все эти сопли? Рассказал бы лучше про новое оружие, это гораздо интереснее. И вообще, все эти жертвы сами виноваты. Чего путаются под ногами у военных? Надо было просто отбежать в сторону и спастись. Напомним, речь идет о второклассниках, восьмилетних детях, чьи представления о войне далеки от реальности. Накачка пропаганды и военной тематики может усилить их склонность к отстранению и жестокому любопытству, но никак не поможет пропитаться идеологией, тем более что абстрактное мышление в этом возрасте еще только начинает формироваться. Некоторые дети в силу уже полученного опыта могут в принципе не верить взрослым. Рассказывают всякую чушь, еще и пугают, да к тому же сами в это верят и рыдают. В них подобные рассказы вызывают скуку и отторжение, а неконтролируемые эмоции взрослого и некоторых одноклассников — ощущение превосходства над ними. Такие дети укрепятся в своей картине мира, никого не нужно слушать, все вокруг только хотят, что манипулировать ради каких-то своих целей. Так вырастает прочное равнодушие и пассивность, от которого потом трудно, почти невозможно проснуться. Но главная проблема происходящую в том, что картина, которую со слезами же выписывает учительница, близка к правдивой. Может быть, не было в точности такой истории, но было много похожих и даже еще более страшных. Вот только агрессорами и виновниками смерти детей на самом деле были кривлянские солдаты, а не террористы апокалиптики. И вполне возможно, что если бы учительница узнала правду и поверила ей, она сказала бы сквозь слезы. Мне все равно. Главное, чтобы дети не умирали. Но разве это все равно? В начале аудиокниги я уже приводил подобный пример. Одна и та же картина, телепередача, которую смотрят Альбина и ее мама, «Горящие дома, взрывы, плачущие дети», интерпретируется ими по-разному. Обе они сошлись бы на том, что война — зло. Но это еще не вся правда. И от того, кого именно каждый из них считает агрессором, зависит их дальнейшая позиция. Если же, как учительница в нашем примере, остановиться на бесспорном факте «смерть ребенка — это ужасно», а ко всему остальному проявить полное равнодушие, то стать жертвой пропаганды очень легко. Многие граждане так и говорят. «Может быть, все и не так, но ведь убийства-то настоящие». Они настолько деморализованы, что готовы сознательно отказаться от знания правды. «Нам неизвестно, кто прав, но все это ужасно». Частая позиция напуганного, бессильного человека. Как правило, к этому добавляется, и мы больше не хотим на это смотреть. Безусловно, постоянно испытывать шок больно. Это мешает повседневному функционированию. Невозможно все время плакать, так можно и немножко сойти с ума. И люди выбирают самосохранение. При этом получается, что они не то чтобы верят пропаганде, но, по крайней мере, не испытывают активного недоверия, не задают вопросов. И в общем для пропагандистов это неплохой результат. Если все время бить на жалость человек начнет беречь больное место и просто закроет глаза. Ой, вы такое ужасное рассказываете. Девочки плачут уже. Давайте лучше про желуди или про танки, предлагает мальчик Федя. И многие его поддерживают. Раздел 10. О чем молчит пропаганда? Одно из парадоксальных орудий пропаганды — молчание. Да, пропаганда умеет весьма красноречиво замалчивать выгодные ей факты и детали. Паузы, пробелы, пустоты и эвфемизмы вместо недвусмысленных честных слов становятся мощным инструментом, который порой действует даже сильнее, чем прямые атаки и пламенные речи. Иногда умолчание — это приглашение к тому, чтобы самостоятельно дополнить картину, совершить вполне посильное исследование и догадаться о подразумеваемой истине. Это похоже на утренник в детском саду, о котором я упоминал ранее, когда нужно дополнить стихотворение в рифму. Это очень маленькая, вполне доступная инвестиция. Она создает интригу, которая тут же разрешается. Догадавшийся человек чувствует что-то вроде «Ах, да, точно, вот ведь это о чем». Ему приятно, что он самостоятельно сделал шаг к разгадке. Неважно, что его подвели к ней вплотную и подтолкнули. Разгадка воспринимается как результат собственных размышлений, хотя таковым и не является. Иногда умолчание усиливает тревогу, подозрительность и напряжение вокруг темы, по поводу которой напускается туман. Начинает работать воображение, ползут слухи, актуальность проблемы резко возрастает. Каждый перебирает возможные сценарии, думает о том, как происходящее может отразиться лично на нем, Иногда, доведя умы до точки кипения, пропаганда, наконец, раскрывает карты, к примеру, прямо называет события его виновников, и люди получают своеобразную разрядку, испытывая негодование или ненависть. Тревога снимается. Умолчание может порождать идею, что раскрытие определенных идей, явлений или простое упоминание о них связано со стыдом. Если в обществе о чем-либо не принято говорить, значит, сама суть этого должна быть скрываемой. Речь может идти о ветеранах инвалидах, о психических заболеваниях, о евреях, о беременности, о репрессиях, об изнасилованиях, практически о чем угодно. Фигура умолчания достигает цели. Люди стыдятся и продолжают молчать. Публичное пространство не просачивается никаких спорных тем. Оно зачищено и стерильно. Пропаганда может замалчивать что-либо путем редактирования, причем не только текстов, но и картинок, фото, и видео, и аудио. Сцены, вырезанные из фильмов, замалеванные чернильными ручками портрета в учебниках, заблюренные детали видеосюжетов и заглушаемые трансляции голосов по радио в Советском Союзе тому свидетельство. Эти дыры в сюжетах порой красноречивее того, что выставляется на показ. Ранее уже шла речь о такой разновидности умолчания, как эфемизм. За подобными словами можно скрыть экономический спад, отрицательный рост, агонию вождя, дыхание Чейн уничтожение корабля, плановое погружение и другие события. Трудный поход в КНДР стал эфемизмом для страшного голода в 1990-х годах. Из за обилия эфемизмов граждане, которые пытаются бороться с пропагандой, начинают читать между строк, разгадывая ребусы официоза. Что они пытаются скрыть? Что за этим стоит? Почему об этом вообще зашла речь? Доходят до того, что любая попытка пропаганды выдать оптимистичный прогноз по какому-либо поводу воспринимается как признак того, что в этой сфере не все благополучно. Ни с того ни с сего начали говорить об отсутствии дефицита сахара? Значит, дефицит точно будет, и надо закупиться. Нормализация коллективного опыта путем его замалчивания. Зло, у которого нет названия, выглядит более нормальным и естественным, чем зло, которое названо. Почему пришедшие с войны бойцы часто не могут найти себе место в жизни и страдают от бессонницы, кошмаров и ужасных воспоминаний? Есть точный ответ. Это посттравматическое стрессовое расстройство. Однако в Советском Союзе таких слов не знали. Более того, проблема вообще не выявлялась как таковая. Каждый страдающий боец оставался со своими симптомами наедине и мог думать, что он один такой контуженный. Нормален ли произвол акушерок в роддомах? Нормален до той поры, пока их практики не названы и не описаны. Как только это происходит, все начинают видеть, насколько они антигуманны. Паузы — часть музыки. И то же самое происходит с пропагандой. Она стремится, чтобы граждане хорошо слышали тишину. О чем не следует говорить, что нужно скрывать, что мы считаем нормальным и потому незаслуживающим заслуживающим упоминания, что мы называем другим именем, а что замалчиваем с целью подогреть тревогу и слухи. Все эти виды пауз задают ритм пропаганды. Дыхание лжи. Врет, как дышит.